Китайский салон «Сад принцессы» произвел удручающее впечатление. Во-первых, на снимках из нашего рабочего досье он выглядел иначе. Похоже, его недавно отремонтировали и декорировали заново. Исходный вариант был простоват, но в нем чувствовался вкус. В новом виде от салона за версту несло китчем. Во-вторых, в салоне оказалось душно. Меня этот аспект неприятно поразил. Я не знаток китайской архитектуры и дизайна, но все же довольно много видела. Помнила, как устроены дома в китайском квартале на танире и побывала в императорском дворце. Все китайские жилища продувались насквозь, и специфические запахи национальной кухни не проникали в гостевые помещения. Здесь же они смешивались с насыщенными ароматами благовоний, создавая атмосферу, от которой у неподготовленного человека резало глаза. В-третьих, контингент. Разумеется, я не ожидала увидеть китайских аристократок. Такие салоны рассчитаны на богатых туристок, которые готовы платить за экзотику. Но этот салон явно ждал не просто туристок, но туристок с полным отсутствием вкуса. Вместе со мной на сеансе присутствовали двенадцать женщин. Две чистокровные белые, считая меня, одна черная, остальные – мулатки. Женщин с примесью монголоидной крови я не увидела вообще. Моя белая коллега вместе с черной на пару неприязненно разглядывала нечистокровных соседок, из чего я сделала вывод, что в Куашнаре расизм – явление обыденное. «Именно в Куашнаре, поскольку с земным гражданством тут явно была я одна». Начался сеанс. Зазвучала старинная музыка, появилась певичка-китаянка, замяукала что-то с маленькой сцены, больше похожей на альков. Моего знания языка было недостаточно, чтобы оценить ее мастерство. Собственно, я не могла разобрать ни слова. Но мне показалось что язык для нее не родной Похоже, никого больше ее акцент не волновал. Прислуга подавала чай, нас позвали за столики. Мое место оказалось у занавеси, богато расшитой драконами и прочими китайскими цветочками. И я нисколько не удивилась, оказавшись задним столиком с белой и черной. Похоже, тут расизм делит людей по чистоте крови, а не по цвету кожи. «Вы ведь туристка?» – спросила меня белая соседка. Я кивнула, попробовала чай. «Ну, чай неплох, даже удивительно». «А откуда?» – спросила черная. «Земля», – ответила я. Обе женщины переглянулись понимающе. «Должно быть, вам тоже неприятно», – и черная глазами показала на других гостей. Я пожала плечами. «Почему?» Меня не раздражает прислуга. Надо же ей где-то проводить выходной день. Я не возлагала особых надежд на само это заведение. Мне хотелось присмотреться к мастерицам. Если они так хороши, как их восхваляет реклама, договорюсь, чтобы они приходили ко мне на дом. Только и всего. Обе женщины вздохнули. «Не пойдут», — сказала белая. «Я уже пробовала». «Каллиграф и хореограф еще туда-сюда, а остальные – нет». «Раньше до ремонта было совсем иначе», – посетовала черная. «Здесь собиралось только приличное общество. Потом был паводок. Многие здания пострадали, конечно, цены на услуги строителей взлетели. Теперь сюда пускают всех подряд, лишь бы отбить вложения». всё портится», – подтвердила белая. Певичка, наконец, заткнулась, ее место занял чтец. Читал, насколько я поняла, главу из путешествия на запад. Потом нас ожидало занятие танцами, после которого клиенток пригласили на оздоровительные процедуры. Опять чай. Пока мы переводили дух, двое слуг отодвинули расшитую занавесь. Обнаружилась вторая из вуали И вот за ней началось загадочное шевеление. Все оживились. «Я уже боялась, она сегодня не выйдет», сказала мне черная и пояснила. «Принцесса. Принцесса Соня». «Она ведь хозяйка этого салона», обыденным тоном уточнила я. Белая пожала плечами. «Принцессам тоже надо зарабатывать на жизнь, если они беглые». «Так что, она в самом делешная принцесса, Спросила я. Вопрос для земной туристки законный. «Говорят, что да», — ответила Белая. «Я думаю, она внебрачная дочка какого-нибудь аристократа. Но она точно из Пекина и точно росла во дворце». И, понизив голос, добавила значительно. Я однажды беседовала с ней с глазу на глаз. «О!» — понимающе протянула я. Слуги расставили столы для занятий каллиграфией, разложили все необходимое. Я краем глаза отметила, что тушь уже была натерта и разведена водой, а бумага — не самая лучшая. Преподаватель вел занятия на федеральном языке, что неудивительно, здесь все предпочитали его немецкому, который считался государственным языком куашнары. Зазвучала музыка, вуалевая занавес упала, принцесса скользнула в зал личико под вуалью, традиционное богатое платье, массивные украшения. Но я сразу поняла, это не Соня. Ни прическа, ни макияж, ни вуаль не могли скрыть, что у этой девушки совершенно другая форма черепа. Соня-то была полукровкой, а это чистая китаянка. Хотя, если не приглядываться, то сходство просто поражало. Я стоически вытерпела оставшийся до конца сеанса час. Я даже приняла приглашение в гости от Белой и Черной. Они, как выяснилось, принадлежали к местной аристократии и между собой дружили. Потом я сказала женщинам, что спешу, у меня уже водитель у входа, поэтому, наверное, не смогу остаться на финальное чаепитие. Вышла в туалет. На обратном пути улучила момент, и нырнула на запретную половину салона, ту, откуда появилась принцесса. Отыскать там гримерку было делом тридцати секунд. Я уселась в углу и затаилась. Она появилась через десять минут. Вошла, заперлась изнутри, села перед большим зеркалом и только тут заметила меня. «Что вам нужно?» Она вскочила, это служебное помещение сюда нельзя заходить слышь подделка сказала я пафос снись и гон разбавь расскажешь мне про соню и свободно в меня полетела ваза затем девица схватила стул она была сильной но в отличие от сони не провела всю юность на площадке для занятий ушу и в отличие от меня не заканчивала военный университет Через десять секунд она лежала лицом вниз на полу, я сидела верхом на ней и крепко держала за волосы. Девица рыдала и ругалась, а я запомнила ее обороты, пригодится для коллекции. Некоторые перлы при всей своей простонародности явно заслуживали дальнейшего распространения. Дождавшись, пока сопротивление утихнет, я выпустила девицу. Ее макияж размазался Одежда испачкалась, от царственного вида не осталось и воспоминания. Я позволила ей умыться. Вблизи стали заметны следы от недавней пластической операции. «Я не знаю, где Соня», — выговорила девица. «Тебя саму как зовут?» «Го Чан Чан». «Рассказывай». «Я с той стороны, шанхайской», — уточнила она. «У меня документы в полном порядке, не придеретесь!» «Это я еще погляжу». «Да как не глядите!» «Желаешь проверить?» Она сдалась, села, уронила руки между колен. «Нет!» Голос ее стал хриплым. «Послушайте, я действительно не знаю, где Соня. Я вообще последний раз видела ее на той стороне. У меня свой бизнес, легальный!» Она запнулась. «Ну да, ну да», — согласилась я. «Днем развлекаем богатых дамочек, ночью их мужей и гостей, наркотики, секс, все, что пожелает богатый господин». «Я в этом не участвую», — резко сказала девушка. «Правда, что ли?» Она отвернулась. «У меня нет выхода», — пробормотала она. «У меня нет гражданства. Если бы я оформила бизнес на себя...» Я разорилась бы на налогах. Я должна считаться с местными порядками. И мафии отстегивать. И мафии, согласилась девушка. А как иначе? Соня, напомнила я. Да что вы прицепились к ней? Не знаю. Тогда говори, что знаешь. Она пришла сама ночью. Просто постучала в окно. Залезла в наш сад и постучала в окно. Мой отец сначала хотел вызвать полицию, но поглядела, она хорошо одета, и драгоценности на ней были. Ой-ой, дура-дурой. Мы ее спрятали в подвал. Она отвердила, что ее ищут, но к нам ни разу за ней не приходили, и не спрашивал никто. Я на год моложе нее. Она рассказала, что сбежала из Пекина, из дворца. Манера у нее и правда, как из дворца. Я сразу поняла, что делать. Два года она прожила у нас. Отец ей сказал, научи мою дочь. Добавь свои украшения, я тебе достану чип. Сможешь с ним уехать куда хочешь. Я сделала пластику под нее. Она научила меня быть ею. Мы так договорились. Потом отец сделал ей чип, и она ушла. А я поехала сюда и открыла салон. Все. И ты, конечно, не знаешь, куда она собиралась. Она никогда не говорила. Сказала, что у нее есть тут знакомые, и все. А мы не расспрашивали. Оно нам надо. Как ни странно, я поверила ей. Если бы она поддерживала отношения с Соней, она не превратила бы изысканный салон в пошлый бордель. Ладно. Живи. Если еще что вспомнишь... Я остановилась в отеле «Созвездие», спросишь Деллу Берг. Я ушла, оставив девицу готовиться к вечернему сеансу. На выходе едва не столкнулась с молодой и очень красивой китаянкой. И совершенно напрасно не придала значения этой встрече.